«Джейсон, я не спал с Моной», – выдохнул я всего себя. «Это сейчас не важно. Важно для меня, просто чтобы ты знала. Я не спал с Моной, но да, я обманул тебя». Напомнил я горькую правду, но после всего она уже перестала отдавать такой горечью. И я сожалею об этом каждую минуту, но я сделал так, потому что любил. Все равно хотел расстаться с Сид. и не видел более удачного варианта признаться в своих чувствах. «Доверие сложно вернуть, но я буду пытаться каждый день до конца нашей жизни. Пыл моих признаний не подделаешь, не спутаешь сложью. Я ждал всего одного слова – разрушительного, губительного, окончательного. «Уходи!» Но я бы не ушел, даже если бы ее губы прокричали это. но они только округлились в самую прекрасную улыбку. Ты заглядываешь так далеко, не боишься ошибиться в своих подсчетах? Когда любишь кого-то, будущее не перестает быть туманным. Просто ты готов идти сквозь туман вслепую. Я готов, Эмма. Мое сердце остановилось. Если ты будешь держать меня за руку и идти рядом. Я сделал шаг вперед, двигаясь в медленном танце, который мы уже как-то танцевали. На этом самом месте. Если дашь мне шанс доказать, как много ты для меня значишь. Еще шаг. Эмма не двинулась, не отошла, не отвела своих зеленых глаз. Пусть бы снежный буран засыпал всю планету с головой, они стали бы зелеными фонарями на высоких маяках, на которые бы я шел без остановки. Если поверишь в то, что я люблю тебя. Эффект дежавю. Все с точностью до миллиметра между нашими телами. Я исчерпал весь лимит шагов, последний – за ней. Эмма отводила глаза лишь для того, чтобы с желанием взглянуть на мои губы. Даже на расстоянии я чувствовал стремительное биение ее сердца и аромат краски, перемешанный с яблочным шампунем. Так пахнет любовь, по крайней мере, моя любовь.